Глава 14 Вскоре наше укрытие от жутких миранов, одно название которых уже приводило в дикий ужас, потихоньку наполнилось девушками, сбивающимися в небольшие группы и тихим шепотом, обсуждающими предстоящее сражение. Видимо, временные союзы сложились за предыдущие дни, что мы провели во дворце. Это у меня все вчера были заняты одним наглым императором, А другие успели завязать нужные знакомства и заключить соглашение. Конечно, на первых порах можно и положиться друг на друга, но вот в последних испытаниях каждый уже будет сам за себя. И сегодняшняя приятельница станет врагом номер один. Да, грустно все это, но ведь от нас зависит благополучие целых планет. Поэтому на этих соревнованиях в благородство и дружбу никто играть не будет. Наша небольшая компания сформировавшаяся еще когда делали вылазку за пределы дворца, находилась немного в стороне от других. И мы ждали трех последних участниц, с опаской поглядывая на дверь, ведущую на арену Ахры, где нас наверняка с жадным нетерпением и приветственными оглушающими криками встретят болельщики. «Предлагаю сразу передвинуться к краю, подальше от разлома», высказалась Софра. «Да, в разломе больше шансов погибнуть», – протянула Горма, проигрывая рукояткой своего лазерного меча. «Только надо держаться вместе, а не разбегаться от ужаса во все стороны. Ведь если будем отбиваться сообща от Мирана, то возрастет вероятность того, что мы его убьем, а один на один выступать против них равносильно самоубийству», – добавила Лия, передернув плечом. «А кто-нибудь может мне их описать?» Подалая слабый голос, шесть пар глаз посмотрели на меня, словно на сумасшедшую. «Ты даже этого не знаешь?» – удивленно воскликнула Марка, выпучив глаза, отчего кровь прилила к ее лицу, и вены под полупрозрачной кожей стали еще более заметны. «Ты, главное, в обморок не упади от страха, когда их увидишь», – посоветовала Сик. Во-первых, они огромные, пасти зубастые, мощные задние ноги, на которых они стремительно передвигаются. Небольшие передние лапы и длинный толстый хвост. Страшнее и опаснее хищников не сыскать во всей Вселенной. Понятно. Глухо прошептала про себя, вознеся благодарность Викторану за своевременный и нужный подарок. Да, без него я могла бы сегодня стать обедом этих тварей. Не бойся, Лис! Хлопнула меня по плечу Лия явно не рассчитав силу, отчего чуть было не упала носом в пол. Уж мы тебе и не позволим погибнуть, по крайней мере так рано. Вот от последнего заявления мне сделалось еще страшнее, и я в который раз убедилась в предположении, что верных преданных друзей здесь нет, а между нами установилось только негласное взаимовыгодное сотрудничество. Но что я могла им предложить? Ни силой, ни ловкостью не обладаю. «Может, они рассчитывают, что мне император помогать будет? Или какую-нибудь информацию секретную о предстоящих испытаниях откроет? Вполне возможно». Но тут вспомнилось, как девчонки переживали за меня, когда угодила клингам в лапы, и как Лия предупредила о том, что против меня настроены некоторые игроки, предложив свою защиту. Может, следует немного доверять окружающим и не искать в их словах и поступках скрытый смысл? Может, не стоит столь цинично относиться к жизни? Мысли прервались, когда в комнату вошла последняя девушка, а за ней, как всегда, вежливо улыбающиеся ведущие. Внимание, играющие со смертью. Хлопнул в ладоши Еныр, и в комнате тут же повисла тишина. Сейчас выходите на арену по двое. и делаете круг почета, следуя вдоль огненного барьера, после чего ваша задача разместиться на нескольких висячих мостах, что мы установили в центре, над разломом. По сигналу гонга выпустят миранов, ну а дальше уже все зависит от вас. Помните, жюри будет зорко следить за каждой из вас, и бездействие станет караться снижением баллов за испытание, а отвага и смелость, наоборот, поощряться. «Удачи и, надеюсь, все останутся сегодня живы!» Льяна согласно закивала, и они под ручку с пынером поспешили к высоким двустворчатым дверям, ведущим на арену. Тут же в комнату ворвался оглушительный рев, а к ним подлетело несколько глазастиков и летающая платформа, на которую они ловко запрыгнули и понеслись к центру громадной площади, нетерпеливо махнув рукой, давая понять, что нам уже пора на выход. но только следом за остальными шагнула в сторону дверей, чувствуя, что от накатившего страха сейчас просто рухну в обморок, как на плечо легла тяжелая рука одного из охранников, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Нам приказано проверить, что кулон при вас». Дрожащей рукой вытащила из-за пазухи подарок Викторана, и только после этого меня отпустили. «Будьте осторожны, вея Лиза!» шепнул мужчина, привлекая внимание оставшихся девушек, которые уже начали с подозрением коситься в нашу сторону. «Вы помните, как меч активировать?» спросил второй охранник и молча кивнув. «Я все же в числе последних, рядом с Маркой, вышла из этого давящего на сознание помещения». На миг замерла, оглядывая высоченные трибуны, заполненные до отказа, пестреющие гирляндами живых цветов, на последних рядах которых рабованцы и гости планеты превратились в маленькие точки. Вокруг кружили визоры, парили платформы, от нескончаемого гвалта в голове зашумело, и только поддержка марки, схватившей за руку, не дала окончательно растеряться. С гордо поднятой головой я последовала вдоль высокого оранжевого пламени, почему-то нас совсем не обжигающего, а только огораживающего узкую дорожку, мощенную гладкими серыми камнями, по которой мы сейчас шли и приветливо махали руками. Остальная же площадь была покрыта мелким белоснежным песком, седлающим честь любому прибрежному курорту. Огромные зависшие в воздухе экраны, коих насчитало аж целых восемь, транслировали наши шествие, ведущие в захлеб расписывали все ужасы скорой встречи с миранами, И происходящее все больше напоминало нескончаемый кошмар, от которого невозможно очнуться. Обижала глазами трибуны в необъяснимом порыве, желая найти место, откуда за мной будет наблюдать Викторан. На длинной стороне овальной площади в самом центре находился выдающийся вперед балкон с вспыхивающим на яркое солнце золотом навесом, где расположилось множество диванов. Там собралось около десяти мужчин, чьи лица невозможно было различить из-за большого расстояния. Наверняка там находится Лукран, которого уже ненавидела всем сердцем, хотя даже и не знала его, устроивший эту вакханалию, и Викторан, полностью поддерживающий своего главенствующего императора. Что ж, развлекайтесь, сильные мира всего, наслаждайтесь кровью, смертью и ужасом, что вскоре будет царить на этой арене. Мы вам сейчас устроим шоу, так как другого выхода у нас просто нет. Сделав круг почета, на что ушло наверняка не менее получаса, в течение которого Яныр и Ильяна перечисляли все наши преимущества и слабые стороны, о коих они неизвестно из какого источника узнали, мы, наконец, нестройными рядами, постоянно оглядываясь и напряженно выискивая место, откуда появятся жуткие животные, отправились к разлому. над которым покачивались металлические висячие мосты. Ведущие улетели в сторону балкона, где расположились императоры, и за нами остались наблюдать только молчаливые глазастики. Ноги тонули в мягком песке, затрудняя продвижение, и со всей ясностью осознала, что по подобному покрытию далеко не убежишь. Все здесь было призвано осложнить наше и так непростое испытание, Чем ближе приближались к разлому, наполненному лавой, тем более обжигающим становился воздух, а когда мы с девчонками, как и договаривались, сбившись в кучу, заняли один из семи мостиков, то и вовсе почувствовали себя медленно поджаривающимися на раскаленной сковородке. Да здесь даже до ограждения невозможно было дотронуться, без того, чтобы руки не обжечь. Девочки, глядите внимательно, откуда мираны появятся. и тогда побежим в противоположную от них сторону», – прошептала орка, сжимая в руках пока еще не активированный лазерный меч. К слову, практически все выбрали подобное оружие, кроме Лии, что сейчас держало огромный сверкающий топор и круглый щит, и еще нескольких участниц, выбравших кнуты и копья с сетью. «Боюсь поэтому песку далеко не убежать», Простонала горма, шумно сглотнув и полными страха глазами обводя просторы арены. Нам уже стало совершенно наплевать на шум и скандирование трибун, и мы не обращали на них никакого внимания. Смотрите, на соседнем мосту что-то не поделили. Прошептала я, глядя, как там началась небольшая потасовка между крылатой участницей фурии и рептилоидной девушкой, имя которой, если не ошибаюсь, было Скайя. Они посылали друг друга тонны оскорблений и уже намеревались помериться силой прямо на этом шатком мосту, как между нами втиснулась четырехрукая и так гаркнула молчать. мы из-за вас сейчас все в лаву рухнем», распихав их в разные стороны, что они сразу угомонились, однако продолжили кидать гневные взгляды друг на друга. «Разберетесь, когда мы все отсюда сможем сойти на песчаную поверхность арены, выкрикнула тем временем рогатая Виновира, сжимая тонкими пальцами рукоять кнута. «Да, мы быстрее друг друга поубиваем, чем Мираны нас прикончат», протянула Лия, подпрыгивая на мосту с одной ноги на другую, так как подошвы наших кроссовок уже нагрелись так сильно, что, казалось, вот-вот начнут плавиться. Да и легкие стали гореть от обжигающего воздуха, а пот застил глаза, и когда раздался протяжный гонг, после чего последовал противный скрежет, а народ на трибунах загласил с такой силой, вскочив с мест, что вновь обратил на себя наше внимание. Я уже обрадовалась скорому появлению монстров, так как еще немного и заживо зажарились бы здесь. Но радоваться было рано, так как проходы, открывшиеся по всему периметру арены прямо в земле, выпустили на нас со всех сторон аж целых восемь миранов. А когда я в полной мере разглядела жутких тварей... то и вовсе застонало в голос. Да, это были самые настоящие тиранозавры, которые я ранее видел со страниц книг до да фантастических фильмах. Разве эти чудовища были ростом меньше? Жаль, что они вымерли только на нашей планете. Подобных страшилищ вообще давно надо было бы истребить. Мамочки! Как только животные полностью вышли на свободу из своих убежищ, проходы закрылись. А Софра заголосила, «Бежим с моста и налево, в той стороне Миран самый маленький!» Мы бросились с огненного моста в указанную ей сторону и понеслись навстречу своему кошмару. Паника застилала сознание, сердце в диком ужасе билось уже в горле, и я вообще плохо понимала, что творится вокруг. Я просто бежала туда, куда и мои новообретенные подруги, даже не представляя, как смогу сражаться с ними наравне с самым маленьким тиранозавром, который ростом был с двухэтажный дом. Боже мой, спаси и помоги, но, видимо, не мы одни решили бежать к малышу, потому что за ним следом неслись еще с десяток участниц, на ходу активировавших свое оружие». За спинами слышалось злобное рычание и отчаянные визги тех, кто уже успел столкнуться с динозаврами, но, боясь хлопнуться в обморок, я решила не оглядываться. Вдруг в сознании мелькнула дельная мысль, что со своим кулоном вполне могу проскользнуть мимо этой твари и отвлечь ее внимание на себя, без угрозы для жизни. А девчонки тем временем ее окружат и дадут бой. Да, жаль, что хорошие мысля приходит опосля. «Стойте, я первая побегу, а вы за мной!» Выкрикнула, пытаясь не увязнуть в песке и стараясь вырваться в лидеры забега. Но меня никто не слышал, а обогнать более тренированных девчонок мне было не по силам. Да что же эта арена такая огромная-то? Вскоре я уже оказалась в самом хвосте, и только тяжелые шаги и грозный рык, приближающийся с каждой секунды не давали мне останавливаться и рухнуть в песок. Первые девчонки, среди которых была Лия, Горма и Орка, уже вступили в смертельную схватку с динозавром, делая выпады и молниеносно уклоняясь от мощного хвоста и зубатой пасти, отчего у меня и вовсе волосы на голове зашевелились. Наши соперницы, не желая помогать, пробежали мимо них и стремительно понеслись в сторону огненного ограждения, в надежде прикрыть спины и встретить врагов лицом. но им наперерез уже бежал другой Миран, гораздо крупнее. В глазах потемнело, в боку закололо и чуть было не встретилась с нагоняющим нас тиранозавром один на один. И не проверила действие кулона, как чья-то рука подхватила мою ладонь и потянула за собой. — Не отставай, лис! — прошипела сквозь стиснутые зубы Софра и потащила за собой. Но тут я споткнулась об камень, спрятанный в глубине насыпи, и мы с ней кубарем покатились по песку, выронив оружие. Перевернувшись на спину, словно в замедленном действии смотрела, как над софрой распахнулась огромная пасть с острых клыков, которые капали вязкие слюни. Девушка, замерев от ужаса, не шевелилась, явно решив, что пришла ее смерть, и только изумрудные косы шипели и извивались, словно змеи, в бесполезной попытке отогнать чудовище. Вокруг парили визры, вопила кровожадная толпа на трибунах, ожидающая скорой расправы. Я же вскочила на ноги, подобрав свой меч и, не обращая внимания на соднящие ладони и поврежденное колено, которое не давало двигаться так быстро, как хотелось бы, бросилась на помощь Софри, так как понимая, что если не помогу подруге, до конца жизни буду себя ненавидеть за это. Кыш, кыш от нее! Закричала, махая руками и пытаясь отвлечь животное, но оно меня словно не замечало, склоняясь все ниже и жадно втягивая в себя аромат поверженной добычи. Тогда пнула его по огромной лапе и ткнула в нее мечом, даже не задумываясь, что он меня с легкостью может раздавить. Набрав в грудь побольше воздуха и взмолившись, чтобы клон викторана оказал нужное действие, я запрыгнула на хвост тиранозавра. и, хватаясь за небольшие острые наросты, тянущиеся по всему хребту, взобралась на его спину и, качаясь, залезла на шею, изо всех сил стиснув ее руками, после чего провела лазером по толстой коже. Подобная царапина была явно не смертельна, зато оказала нужное действие. Животное недовольно протяжно заревело и завертело головой, пытаясь избавиться от надоедливой букашки, которой я для него являлась и на несколько шагов отскочила от софры, чтобы не рухнуть с огромной высоты, недолго думая, воткнула меч в хребет, который вошел словно масло в жилистую тушу и ухватилась за рукоять обеими руками. Динозавр вновь заголосил и помчался по арене с несмыслимой скоростью, пытаясь избавиться от боли в спине и дергая передними лапами в попытке достать то, что застряло в его теле. Острые когти проходили в нескольких сантиметрах от меня, он вертел головой в разные стороны, обдавая зловонным дыханием, но все было безрезультатно. Я мертвой хваткой вцепилась в меч и зажмурилась, находясь в полнейшем ступоре и ожидая, когда эта махина выдохнется. По моему подсчету, мы под все возрастающие рев толпы сделали уже не менее десяти кругов, Перед закрытыми глазами плясали яркие вспышки, и я все же решилась приоткрыть одно веко. Оказалось, меня окружили по меньшей мере десяток визоров, летящих следом. Казалось, я сейчас нахожусь на самом настоящем рудео. Только вместо быка подо мной был огромный динозавр. Даже страх уже отступил куда-то в глубину сознания. И на первый план теперь вышла подкатывающая тошнота, ведь... Этот гад все никак не желал останавливаться и так и носился кругами по арене. Тут у сумасшедшего монстра на пути встал другой, и он, не раздумывая, с такой силой шибанул его хвостом, что тот отлетел в сторону огненного барьера и вспыхнул ярким пламенем. Я пораженно смотрела на это, не в силах поверить, что безопасный для нас необжигающий огонь для этих тварей оказался смертельным. Но тут. Чудище проявило сообразительность и рухнуло на бок, явно желая раздавить букашку, то есть меня, и почесать зудящую от моего меча спину, не желая становиться лепешкой, с диким криком отцепила руки и откатилась в сторону, решив уползти от монстра на четвереньках. Но далеко уйти не удалось, так как тот проворно подскочил на мощных лапах и его зловонное дыхание окутало меня с ног до головы. В неописуемом диком ужасе, проглотив так и не сорвавшийся с губ крик, развернулась к нему лицом и уставилась в огромные желтые блюдца глаз с вертикальным зрачком. Гад склонился ниже и втянул разлатыми ноздрями воздух, сгустившийся вокруг моего тела, его крупной дрожью. Затем недовольно замотал головой, высунув шершавый мокрый язык. Тут я уже завопила во весь голос, а он меня просто взял и облизал, обслюнявив с ног до головы, после чего резко поднялся и вновь куда-то помчался, не в силах пошевелиться из-за вязкой слюны, стекающей по всему телу, и осознав, что угроза жизни временно миновала, истерически захохотала, растянувшись на песке и глядя в чудесное фиолетовое небо, по которому проплывали пушистые сиреневые облачка. «Вставай, полоумная!» услышала где-то над головой возмущённый, но до крайности счастливый голос Софры. «У нас осталось двое живых миранов на арене, а ты тут прохлаждаешься». Я повернулась в сторону подруги и засмеялась еще звонче, теперь уже от всеобъемлющей радости, что она выжила в этой мясорубке. «Рада тебя снова видеть», – прошептала, отмечая ее порванный местами костюм и кровоточащую рану на бедре.